Однако все это еще не выходит за рамки чистой профессиональности, за рамки ремесла. В этих рамках заключено многое, без чего искусство не может существовать. Но этих рамок недостаточно, чтобы режиссер мог быть назван художником. Художник начинается тогда, когда в его замысле или в его ленте возникает свой особый образный строй, своя система мысли о реальном мире, режиссер представляет на суд зрителей делится ее со зрителем как своими самыми заветными мечтами. Только при наличии собственного взгляда на вещи режиссер становится художником, а кинематограф — искусство. В нашей профессии вокруг нее существует масса предрассудков. Я имею в виду не традиции, а именно предрассудки, штампы мышления, общие места, которые обычно возникают вокруг традиции которыми любая традиция постепенно обрастает. Но достигнуть чего-либо в области искусства может только В том случае, когда ты свободен от этих предрассудков. Следует выработать собственную позицию, свою точку зрения перед лицом здравого смысла, разумеется, и хранить ее во время работы как зенец Очевидно, самое трудное — это создать для себя собственную концепцию, не бояться ее рамок, даже самых жестких, и исследовать. Проще всего быть эклектичным, следовать шаблонным образцам, которых достаточно в нашем профессиональном арсенале. И художнику легче, и для зрителей проще. Но здесь самая страшная опасность запутаться. При помощи кинематографа можно ставить самые сложные проблемы современности на уровне тех проблем, которые в течение веков были предметами литературы, музыки, живописи. Нужно только искать, каждый раз заново искать тот путь, то русло, которым должно идти искусство кинематографа. Что же всё-таки такое это замысел? Как, в каких условиях он возникает? Как он фиксируется в сознании автора? Как он потом реализуется в конечном счёте в кинофильме? Это же более конкретный разговор. Я вам могу рассказать, скажем, в виде примера о том, что происходило с зеркалом. В своё время был написан литературный сценарий «Белый-белый день» Мишарин во мною. Я ещё не знал, о чём будет картина, не знал, как сценарий будет оформлено, Какую роль займет там образа а же не образ, а линия, а точнее, линия матери. Но я знал только одно, что мне все время снился один и тот же сон про место, где я родился. Снился дом. Как будто я туда вхожу, или, вернее, не вхожу, а все время кручусь вокруг него. Эти сны всегда были страшно реальны, просто невероятно реальны. Чем даже в тот момент, когда я знал, что это только снится мне, какое-то такое странное смещение было. И эти сны всегда были ограничены только этой тематикой. Это был буквально один и тот же сон, потому что это всегда происходило на одном и том же месте. Мне показалось, что это чувство носит какой-то материальный смысл, что не может так просто преследовать человека такой сон. Там что-то есть, что-то очень важное. Мне казалось, по какой-то начитанности, что, реализовав этот странный образ, мне удастся освободиться от этих чувств потому что это было довольно тяжелое ощущение, нечто ностальгическое. Что-то тянет тебя назад, в прошлое, не оставляя ничего впереди. Это всегда очень тяжело. Я подумал, что, рассказав об этом, я тем самым от этого освожусь. Кстати, упрусто я вычитал, что это очень помогает освободиться от таких вещей. Да и Фрейда об этом написано. Ну, думаю, давай-ка я напишу рассказ. Однако постепенно все началось оформляться в фильм. Причем произошло очень странное. Действительно, я освободился от этих впечатлений, но эта психотерапия оказалась хуже причиной ее необходимости. Когда я потерял эти ощущения, то мне показалось, что я и себя в каком-то смысле тоже потерял. Все осложнилось. Чувства эти пропали, а вместо них не образовалось ничего. Хотя, честно говоря, я где-то предполагал нечто подобное. Даже в сценарии было написано о том, что не надо возвращаться в старые места, чтобы это не было. Дом, место, где родился, или люди, с которыми ты встречался. Это было придумано умозрительно. В конечном счете, оказалось достаточно справедливым. И самое-то главное казалось что смысл фильма, идею вовсе не в том, чтобы освободиться от воспоминаний. Тащий раз доказывает, что иногда автор сам не совсем точно представляет себе, о чем фильм. Иногда может показать что ты делаешь нечто для того, чтобы выразить себя, чтобы освободиться от каких-то мыслей. А на самом деле, какой бы личной картины ни была, она никогда не может состояться, если это все только о тебе. Если картина или книга удается, будьте уверены, что все личное явилось всего-навсего стимулом, толчком для рождения замысла. Если бы это оставалось в пределах ностальгических, очень важных только самому автору, то, я думаю, никто бы этого не понял. Нам очень трудно было делать эту картину еще и потому, что она касалась людей конкретных, которые каким-то образом должны были принять участие в этой картине. Ну, вы знаете, что отец написал стихи для этого сценария, причем не столько написал стихи для этого сценария, сколько мы просто использовали их для этого фильма, потому что они написаны были в тех местах, о которых рассказывается в картине. Эти стихи являются не иллюстрацией, а просто стихами, рожденными в то время, о котором рассказывают тильные эпизоды. К примеру, в любви» вспоминается героиней примерно в то же время, когда она была написана, в 1937 году. Короче говоря, мне трудно сказать, что это иллюстрация. Эти стихи неотделимы от героини, от персонажей, которые там живут. С другой стороны, Это связано с моей матерью, которая и снималась даже в картине. Поначалу предполагалось, что она гораздо больше должна быть занята в фильме. предполагалось какая-то киноанкета, вопросы, на должна была отвечать перед кинокамерой. Не перед скрытой кинокамерой, а перед обговоренной кинокамерой. Но все это, слава богу, отвергнуто и реализовывало совершенно иначе. Кроме того, у меня были какие-то определенные обязательства, ну, вы понимаете. Короче говоря. Я специально выбрал для нашего разговора о возникновении замысла картину, которая очень интимна, которая очень личностна, которая очень связана с моей жизнью, которую не так просто, в общем, отделить от меня. Хотя в данном случае я говорю о какой-то моральной стороне вопроса, а вовсе не о том, как все было реализовано. Для того, чтобы закончить наш разговор по этому вопросу, я хочу привести еще один пример. В сценарии для Рублева был один эпизод, который назывался «Куликово поле». Должно было быть прологом к первой серии Рублева. Битва на Куликовом поле, спасение Дмитрия, князь, который чуть не вздохнулся, бедняк под кровью трупов и прочее. Начальство вычеркнуло у меня этот эпизод фильма, потому что он был очень дорогим. Впоследствии меня долго ругали за то, что я сделал картину, в которой нет ни одного такого лобового патриотического эпизода. Я пытался напомнить там, как они мне выбросили сценарий этот эпизод. Ну, ладно. Кстати, прежде чем быть выброшенным, этот эпизод был переделан. Это же была не битва на Куликовом поле, а утро после Куликовской битвы. Меня толкнули на это чисто материальные соображения Я переписал этот эпизод и должен вам сказать, что он мне до сих пор очень нравится больше. Затем этот эпизод был бы точно совершенно перенесен в фильм «Белый-белый день». Я маниакально хотел снять этот эпизод. Для меня очень важно было передать какое-то соединение сегодняшнего дня с тем, что было, то, что теперь у нас называется традицией, связь времен, культуры. Опять-таки, мне не удалось его снять, потому что он снова очень дорого стоил. Костюмы Крублёва уже были все уничтожены. У нас ведь это очень быстро делается, хотя они были сделаны из настоящей, выворочной кожи, из замши, из меха. На них много фильмов можно было бы сделать используя и их, но, тем не менее, не пропали. Таким образом, не было никакой возможности реализовать этот замысел, без которого мы не представляли себе фильм «Зеркало». А в результате появились другие эпизоды. Появился эпизод чтения с сыном автора пушкинского письма, появилась военная хроника. Но были и другие изменения. К примеру, предполагалось использовать текст из рук Пселянарда о том, как следует писать битву. Этот закадровый текст должен был ложиться на эпизод разрушения церкви в городе Юрьевце в 1938 году. Потом и этот эпизод разрушения церкви выпал. Вместо него появились некоторые цитаты, чисто изобразительные. Имеется в виду, скажем, книга Леонардо и фрагмент из картины Леонардо в эпизоде прихода на побывку отца. Вот таким странным образом эпизод, который раньше был таким монолитным, реализовался совершенно иначе. Идея взаимодействия настоящего с прошлым раздробилась, вошла как компонент в отдельные сцены картины. Она не смогла быть основой для фильма, то есть тем, чем она казалась в тот момент, когда зарождался. Видимо, этого было недостаточно, поэтому она перешло уже в какую-то эмоциональную, я бы сказал, музыкальную интонацию всего фильма где говорится о вещах более конкретных, ясных, концепционных, что ли, идейных. Все это мы должны оценивать с точки зрения профессиональной, то есть как реализуется та или другая мысль, идея автора, его концепции как нечто неуловимо духовное превращается в реальную материальную деталь, которая вкладывается в общую конструкцию фильма. Есть еще одна проблема колоссальной важности – имеющие прямое отношение к замыслу его реализации. Я не представляю себе, как можно реализовать замысел, если твоя цель в ритм-языке доступна. Я не знаю, что такое доступный язык. Мне кажется, что единственный способ – это язык искренний. Когда автор хочет быть доступным, он начинает заигрывать со зрителем, старается подмигивать ему, стараясь все время смешить его, развлекать, старается заинтересовать именно заинтересовать самым доступным образом, это никак не может иметь отношение к искусству. Это может иметь отношение к форме чисто демагогической. В конечном счете, как бы мы ни старались быть понятнее, быть доступнее, всегда видно, всегда это пошло и глупо, и всегда это связано с потерей чувства собственного достоинства и уважением по отношению к тому, кому это адресовано, то есть зрителю. Это тоже имеет отношение к реализации замысла потому что никто из нас не может вычислить, как Пётр Петрович Иванов или там кто-то ещё другой будет реагировать на наш замысел, на его реализацию. Мы не в состоянии этого вычислить. А когда мы начинаем вычислять, то это видно, и вам становится очень неловко и стыдно за человека, который должен быть искренним. Я заметил такую вещь, что в какой-то момент художник, который не очень уверен в себе, начинает защищаться он пытается сохранить себя в том состоянии в котором он как ему казалось достиг какого то результат какой то вершины не понимая того что у художника только один единственный путь прямой только прямой путь и вот начинается следующее он пытается сделать картину которая будет не хуже его предыдущей и начинает повторять сам себя начинает работать над отработанном же материалах на том горючем который давно сгорел Это трагедия очень многих наших талантливых людей. Они боятся за себя, они не уверены в себе. Так бывает обидно видеть, что талантливый человек устал быть самим собой. Мне всегда очень странно бывает выслушивать упрёки в адрес художников, когда им говорят, что они не современны что они отстают от времени, что они не идут в ногу со временем что они занимаются какими-то вещами, которые являются всего лишь навсего тупиками, какими-то закоулками рядом с торной дорогой, шоссе, по которому должно идти наше искусство и так далее. Все это очень странно, потому что в конечном итоге кто, как не каждый из нас, может считать себя современником того, что происходит сейчас в наше время? Просто даже смешно. Никто не свободен от своего времени, и никто не может сказать, что он оторвался от своего времени. Возьмем, к примеру, такую ситуацию в искусстве, как декаданс. В конечном счете декаданс выражает свое время. Если бы не было декаданса, то мы никак не могли бы ощутить, что же такое, конец XIX, начала XX века с точки зрения духовной и культурной жизни и в социальном аспекте. Конечно, это тупик, но с другой стороны сказать о том, что тупиковое искусство декаданса существует вне времени, что какой-то аппендикс, который не выражает себя балбашинкой. Позволю себе несколько уклониться от основной темы нашего разговора и остановиться на тех нравственных аспектах, замыслах, которые возникают при обращении с историческим материалом. Недавно я прочел записки Марии Волконской, жены Сергея Волконского, декабриста, в которых она рассказывает о своем путешествии в Сибирь к своему мужу. Удивительные записки. Но я уже не говорю о нравственном величии этих женщин. Это было удивительно. Они последовали за своими мужьями в Нерчинск, в другие места, с целью разделить их судьбу, несмотря на то, что они имели право лишь через щель в заборе говорить друг с другом два раза в неделю. И так долгие годы, причем разрешили какие-то другие способы общения, все это невероятно, уникально. Какие выводы она делает по поводу тех самых тайных обществ? общее значение значении роли декабристов, это поразительно. Во всяком случае, все, что я читал после этого, имею в виду историографические работы, просто повторяют ее и больше ничего. Это очень болтливо, суетно и бессмысленно, как большинство бессмысленных диссертаций на интересные темы. почему она высказывается по поводу русского народа, как. Она сталкивалась с каторжанами, с убийцами, с грабителями, с которыми вступала в контакт, потому что они ее просили помочь им. Удивительные эпизоды провода ввел в Сибирь. В одном из домов был устроен специальный прощальный вечер. Какой отзвук это имело в сердцах те, кто ее провожал. В общем, на меня пахнуло какой-то удивительной чистотой и гражданственностью. Причем дело не в мужьях даже. Тут многое понятно. У мужчин совершенно другое, наверное, предназначение в жизни. А в этих женщинах? двадцатилетних, девятнадцатилетних, молодых жён, которые просто не знают, еще что такое жизнь. Я не представляю себе более разительного контраста с современностью. В их возрасте мы были так не подготовлены к ихким перипетиям. Мы были так эгоистически жестоки. Мы вообще хотим за всё получить сразу чистой монеты. Мы всё хотим купить, даже собственные поступки и чувства мы хотим, чтобы нам за них заплатили. На меня эта книга произвела просто поразительное впечатление. Причем самое главное — это отсутствие каких бы то ни было предрассудков, которые связаны, как правило, с полуобразованными людьми, полуграмотными. Такая чистота, которая может иметь только место в среде, совершенно не испорчена. В общем, к чему я все это говорю? Замысел должен возникать в какой-то особой сфере вашего внутреннего «я». Если вы чувствуете, что замысел возникает в области умозрительной, который не издевает вашей совесть, вашего отношения к жизни, то будьте уверены, что это все пустое, этим не стоит заниматься. Замысел должен быть равен поступку в моральной, нравственной области. Так как книга — это поступок прежде всего, факт нравственный, не только художественный. если вы понимаете, о чем я говорю. Есть литераторы, а есть писатели. Это не одно и то же. Мне кажется, что замысел должен рождаться так, как рождается поступок. Вот представьте, вы живете, у вас возникает дилемма, как жить дальше, так или не так. То есть вы понимаете, что если вы поступите определенным образом, то вам придется очень многим рисковать, но на пути реализации в нравственном смысле. А вот путь, где вам не нужно, скажем, ничем рисковать, вы отчетливо понимаете, что вы в стороне от своей духовной реализации, что это окольный путь это будет самосохранение вот реализации самовыражения понятия разные самовыражение то палка о двух концах это не самое главное и вот вы отчетливо знаете что вы всем рискуете но что не теряете чувство собственного достоинства каждый нормальный человек живет такими моментами кризиса которые связаны с внутренней депрессией и так далее и так далее это с каждым человеком бывает Мне кажется, если ваш замысел совершенно не издевает вас вот с этой стороны, то лучше будет этим не заниматься. Это ни к чему не приведет. Этот замысел не является истинным. В кино процесс реализации замысла есть процесс сохранения замысла, консервации его. Путь от зарождения замысла до завершения фильма, студии перезаписи, мне кажется, более сложным, чем в других видах искусства. Причем дело не в технологии. Скажем, построить дом для архитектора достаточно сложно, но мы знаем, что если архитектурный замысел реализуется точно инженером-строителем, то, в общем, здесь никаких моральных потерь и убытков не будет. Здесь просто речь идет о тяжелом труде и долгом времени. Вы знаете, что архитектурные памятники строились в течение иногда даже десятилетий И тем не менее, Несмотря на сложность архитектурного воплощения, нет более страшного и трудного пути, чем реализация кинеографического замысла. Потому что она зависит от большого количества людей, вовлеченных в этот процесс. И если, например, во время работы с актером режиссер не сумеет сохранить свой первоначальный замысел, то картина может получиться не с тем креном и исказиться настолько, что замысел не будет реализован вообще. Если оператор не поймет вашего замысла, то картина будет снята совершенно не так, как бы блестящая она не была снята в фотографическом смысле этого слова. Декорации могут быть блистательно сделаны, но они настолько будут отличаться от вашего первоначального творческого импульса, что не будут иметь к нему никакого отношения. И в конечном счете это не будет реализация, а потеря замысла, если будете снимать свой фильм в этих декорациях. Если ваш композитор уйдет из-под контроля и напишет что-то, не имеющее отношения к вашему замыслу, но прекрасное, и вы оставите это в фильме, то вы рискуете потерять свой фильм. То есть в конечном счете вы находитесь в роли человека, который является свидетелем того, как сценарист пишет, как актер играет, как оператор снимает, художник-декоратор делает декорации, а монтажер монтирует картину потому тогда не будете иметь к этому никакого отношения, хотя вы имели замысел свой поначалу. Поначалу, прежде чем начать писать режиссерский сценарий. Трудно уберечь свой замысел от того, чтобы не растащили его такие люди, как оператор, художник, актер, композитор, другие. Это очень трудный процесс. Задача режиссера — сохранить и влить замысел в сосуд, имеющийся в руках каждого из ваших творческих помощников. Другое делает что это будет высказано языком, свойственным вашим коллегам, которые делают с вами картину. Конечно, в идеале вы должны сами снимать свою картину, как оператор. Вы должны сами вторгнуться в этот мир. Тогда вы ближе всего к вашему замыслу. Но, тем не менее, работа с коллегами имеет и в виду сохранение замысла, а не то, что вы должны поделиться замыслом. Иногда мне кажется, что... Есть смысл даже его упрятать настолько, чтобы можно было подтолкнуть вашего помощника к нужному вам решению. Ибо, зная его, вы можете опасаться того, что он не сможет этот замысел реализовать. Вот как у нас было с Юссовым. Он прочитал сценарий «Белый день», то есть то, что потом стало называться «Зеркалом», и сказал, что этот сценарий снимать не будет. Он его раздражает тем, что является биографическим, более того, автобиографическим. Впрочем, это многие говорили. Кинтографисты, в общем-то, в штыки приняли эту картину, потому что она больше всего им не понравилась лирической интонацией то, что режиссер посмел говорить о себе. В данном случае юсов поступил честно. Тем не менее, когда картина была снята, он сказал, «Как мне не прискорбно, Андрей, но это твоя лучшая картина». Мы с ним снимали Иванова детство и Рублева и свою первую дипломную работу я снимал с ним, и с «Солярисом» мы вместе снимали. И тем не менее я представляю себе, как мы работали с Юсовым над этим фильмом. И, очевидно, зная его, мне бы не надо было говорить, о чем картины вообще не давать, может быть, ему сценарий, а дать какой-то другой для того, чтобы не отпугнуть его от своего замысла, а выдать его за что-то другое, вот таким косвенным путем. Во всяком случае, с актером это сплошь и рядом именно так и происходит. Как правило, не следует актеру рассказывать о своем замысле. и Актер — человек простодушный, очень искренний, честный, который старается не мудрствовать лукаво, а верить. Как только он начинает копать, философствовать по поводу своей профессии, по поводу приложения самого себя к фильму, к замыслу, очень многое теряет. Во всяком случае, у меня, как правило, всегда так происходило. Вот, например, моя работа в Солярисе с Банионисом. Банионис — человек, который ничего не делает просто так. Он человек, который ничего не делает изнутри. Он выстраивает. А поскольку это кино, здесь не очень-то выстроишь. Я условно говорю, Банионис — имею в виду такой тип актера. Он знает только свои куски. Но он не знает, как будет работать другой актер. Между его кусками, какие куски еще будут стоять в ткани фильма. Он пытается подменять собой режиссера, проанализировать пунктир своей работы в будущем фильме. Но он это не может сделать, его не знает, как фильм будет выглядеть. Хотя он думает, что он знает, потому что у него в руках сценарий. Вот тут он совершает опаснейшую ошибку. Таким образом, есть смысл не говорить о замысле, потому что актер будет играть в таком случае конечный результат. Он будет играть символ своей роли, он будет играть отношение к своей роли. Он пытается иллюстрировать замысел, о котором ему режиссёр рассказывал. Короче говоря, он возьмёт себе в голову этот замысел и всё время будет иметь в виду его, когда им будет нужно играть конкретную сцену. Одному актёру это будет мешать, другому это будет помогать. Но в любом случае это будет неправильный подход к роли, как мне кажется. Поэтому, например, Когда мы намотали на картине зеркало, Стерихова, ей просто не давал сценарий. Она не знала ни своей роли, ни того, что она будет делать в следующий день. Ничего она не знала, потому что мне не хотелось, чтобы она режиссировала собственную роль, чтобы она ее выстраивала, чтобы она пыталась взять наш общий замысел и по кусочкам разрезать и вставить в каждый свой кадр или сцену, которую она играет. А мне нужно было совсем другой Мне нужно было, чтобы актер растворялся в замысле. И тут есть только один метод и один способ. Нужно, чтобы актер верил, во-первых, режиссеру, с которым он работает, а во-вторых, чтобы ему нравилось то, что он делает. Сколько примеров таких знаю, когда актер идет сниматься и говорит, «Ну, прочел я сценарий, ну и что я буду снимать?» «Ну, постараюсь там сделать». Это означает, что картины не будет. Во всяком случае, роли не будет, это точно. Короче говоря, ничего из этого не родится. Актер не должен идти сниматься в фильм, о котором он так говорит. Но это, к сожалению, происходит, потому что актеру надо работать, актеру нужно зарабатывать на жизнь. И так уж много картин, в которые он может поверить. И тут уж вступает в силу социологии закон джунглей законы жизни. И мы тут не можем существовать в какой-то лаборатории, колбель каких-то антисептических обстоятельствах. Короче говоря. Я хочу сказать, что замысел такая вещь, что приходится для его сохранения час заниматься даже обманом. Вот, например, снимался у нас в Рублеве Николай Бурляев, который играл Бориску, сына колокольного мастера. Для того, чтобы он мог находиться в нужном состоянии, мне приходилось все время говорить своим ассистенту чтобы они им внушали мысль о том, что он плохо, очень плохо играет, что я его буду переснимать. То есть ему нужно все время находиться в состоянии какой-то катастроф чтобы он совершенно ни в чем не был уверен. Тем не менее, мне не удалось добиться тех результатов, которых бы хотелось добиться. Чтобы он хотя бы был на уровне Солоницына или Рауш, который играет деревенскую дурочку. Мне бы хотелось, чтобы все актеры в этом фильме работали как Солоницын. А они играют замысел, к сожалению. Вы смотрели сегодня две картины Бергмана. Одна из них поставлена в 1961 году и называется «Как в зеркале», хотя точнее будет «Как сквозь тусклое стекло». Эта фраза взята из писаний по-моему, из послания к Коринфянам. Там говорится, что пока мы видим все как бы через тусклое стекло, гадательно, а потом настает такой момент, когда у нас упадает перед нас глаз, и мы все видим иначе. Это цитата из Писания, поэтому ее следовало бы переводить точно. Иначе возникает ощущение, что здесь речь идет о проблеме героини в психопатологическом плане, что она является носителем идеи фильма, ни в коей мере. Тусклое стекло вовсе не означает тусклый, закрытый, искаженный взгляд на мир героини. К замыслу этот персонаж, в общем, не имеет прямого отношения. То есть здесь нет такого соотнесения с идеей, как у Шекспира с Гамлетом. Это первая картина, а вторая называется «Стыд», и она не скринная. Таким образом, вы можете сравнить работу одного из очень хороших современных кинематографических театральных актёров Макса Фонс Сюдова в первой и второй картине он играет главную роль. И возник такой вопрос. А как же быть с перевоплощением, которое вы отрицаете? Если вот Сюдов играет в одной картине так, а в другой картине совершенно иначе? Ну, конечно, он играет совершенно иначе, потому что обстоят совершенно другие. Разные люди, разные характеры. И, конечно же, он играет их по-разному. На никаком перевоплощении речи быть не может. Повторяю, я не верю в концепцию перевоплощения. Перевоплощение означало бы отсутствие собственной концепции. Собственная, я бы сказал, личность, которая не растворяется, остается цельной актерской личностью в разных картинах, в разных спектаклях. в Воборотни я не верю. Потом, это антинаучно, но об этом мы поговорим позже.